Глава двадцатая. Хозяева добывающей станции, хранилище номер четыре. Медленно, словно окрадучись, корабль плыл к станции, давая мне рассмотреть ее во всех подробностях. По сравнению с тем, что мне довелось видеть ранее, эта станция была большой. Не огромной, но большой. Память, продолжавшая принципиально скрывать от меня подробности прошлой жизни, в этот раз соизволила вытянуть из своих тайников подсказку. Сооружение, которое я рассматривал, самая маленькая временная станция. Такие должны были использоваться как место для перерывов, отдыха шахтеров, добывающих элемент Брауна. Сюда должны будут прилетать корабли, забирая добытое, чтобы затем доставить к месту грандиозной стройки к доку в открытом космосе, где будет строиться звездолёт, который отвезёт всех нас и наши трофеи домой. Но всё перевернулось с ног на голову, и теперь станция ДСХ-4 казалась небольшой. Я рассматривал её модули, блестящие по цветом звёзд, видел её раскинувшиеся словно крылья солнечные панели. На одном из модулей я заметил странные ребра или, скорее, гребни. Они выбивались из общей картины, так как их цвет был темно-красным. Что это такое? Радиаторы. Все они были в темной стороне станции, и все явно были горячими. Заметив их, я обратил внимание, что на ОЦМ и на агромодули радиаторы имеют свой обычный цвет. Но... Почему на модуле-генераторе они такие горячие? Какая же на них сейчас температура? Даже не представляю. А какой сплав там используется, если он выдерживает такие температуры? Нет, вот это я уже не знаю, и память предательски молчит. Зато на ум пришло другое. На станции не работает штатный режим охлаждения. Почему? Сломался? Закончились расходники? Отключили? В целом, не критично. Систему охлаждения можно починить, можно заправить, включить. В любом случае, модули должны оставаться пригодными для дальнейшей эксплуатации. Или нет? С одной стороны, я хотел бы забрать все это добро. С другой, а что если я туда сунусь и появятся хозяева? Что если они внутри уже засекли мой корабль, притаились, ждут с распростертыми объятиями? Что если на станции монстры? Лезть туда мне совершенно не хотелось, но ведь и модули для своей базы мне доставались не без труда. Особого желания искать, и уж тем более осматривать их, не было. В том смысле, что и там был риск попасть на монстров, поэтому особой разницы нет. Решил ведь расширять свою базу. Вот и появилась прекрасная возможность для этого. Так-то оно так, вот только модули я продувал, прежде чем туда лезть, и модули с монстрами не трогал. А вот продуть эту станцию, имею в виду открыть все двери и выпустить воздух, вряд ли получится. Скорее всего, автоматика не позволит мне это сделать. Такая процедура возможна только с помощью консоли в ОЦМ. И что делать? Мой корабль уже был метрах в десяти от шлюза, он терял скорость и вскоре вовсе остановился. Пора решать, пристыковать его к станции и идти туда самому, или, ну его к черту, рвануть назад и заявиться сюда с другими людьми из группы. Последний вариант был самым правильным, однако я решил хотя бы проверить, есть ли на станции воздух, обитаема ли она. Может там люди из другой группы, может у них проблемы, ведь не зря охлаждение работает в аварийном режиме. Не знаю, почему меня так влекло на станцию вопреки здравому смыслу. Это сродни тому, как человек словно загипнотизированный глядит в бездну. Это страшно, но это завораживает. И мне страшно, но и любопытно. А может сработала банальная жадность. Уверен, все, что я хочу оставить себе, мне не позволят. Какую-то часть модулей придется отдавать группе, тем же Филчем, которые мне совершенно не нравились. Вот такое вот о них сложилось впечатление и мнение. Хрен им всем, мое. И я все же решился надею шлем, двинулся к выходу из корабля, который предварительно развернул так, чтобы внешняя дверь была как раз напротив шлюза станции. Стыковаться с ней я не хотел, но вот в случае чего, до своего корабля я доберусь за считанные секунды. Дверь за мной закрылась, и воздух наполнял переходную камеру станции. Еще немного, и я буду внутри. Что-то громко щелкнуло, и наступила тишина. Я подошел к двери, и заглянул в окошко, коридор был освещен тусклым светом аварийных ламп. Но все же я смог разглядеть или, скорее, убедиться в том, что ничего страшного внутри нет. Ни трупов, ни монстров, ни людей. Я притронулся к сенсорной панели, и створки двери разошлись в разные стороны, открыл мне путь. Затем сделал первый шаг, и глухой удар подошвы по решетчатому полу отдался эхом, резанул по ушам, усиленный динамиками. Я выкрутил громкость на максимум, увеличив чувствительность внешнего микрофона. Если хоть что-то шевельнется здесь, я это услышу. Так скафандр сразу же уведомил меня, что температура на станции существенно выше нормы — 42 градуса. Многовато, но если система охлаждения не работает как надо, чего еще ждать? Я двинулся вперед, включив наплечный фонарь, переключил режим освещения, и теперь свет бил не тонким лучом, а словно фара, расходясь в разные стороны, освещая все передо мной. Его мощность мной тоже была увеличена. Пускай разряжается, не страшно. Батареи у меня есть, причем с собой. Первым делом я оглядел потолок в коридоре. Вряд ли здесь что-то будет, но, как известно, лучше перебдеть, чем недобдеть. Ничего. Техас успел предупредить меня о том, что крупные монстры или же монстры у человеческих телах — это не самая большая опасность. Их хотя бы можно вовремя заметить. Более неприятными являются эти самые личинки. Эти твари очень любят прохладу, влажную среду. К слову, именно по этой причине чаще всего монстры сидят в агромодуле. Однако нередко устраивают себе гнезда на потолках, чтобы затем, когда жертва окажется под ними, попросту свалиться на нее. Заметить нападение уж тем более проникновение личинки в тело крайне сложно. Болью это не сопровождается, вес личинок просто смешной. Так что единственная возможность избежать подобного попросту не снимать шлем и скаф на подозрительной станции. Ну или если есть такая необходимость, внимательно проверять потолок. Места обитания личинок будут заметны. Серо-зелёные пятна выделяются на металле. Вот почему в свое время Нора, при нашей первой встрече, глядела на потолок и не побоялась снять шлем. Я двинулся вперед по коридору до первого поворота налево, он вел ко второму шлюзу. Я, держа на готове игломет, осторожно заглянул за угол. Никого и ничего. Затем снова осторожно двинулся прямо, внимательно прислушиваясь к окружению и собственным ощущениям. Поднял руку и взглянул на дисплей. Прежде чем выходить из собственного корабля, пока вся станция была у меня перед глазами, я от руки набросал ее схему. А что, быстро и удобно. Зато теперь я точно знаю, куда идти сворачивать, знаю, где что находится. Итак, сейчас я пройду прямой коридор и окажусь в Т-образном модуле. Здесь мне нужно будет свернуть направо, и я окажусь в ОЦМ. Собственно, там, где мне и нужно. Далее действуем по ситуации. Я шел по коридору, и каждый мой шаг эхом отдавался от стен. Странно все-таки, пространства тут не так уж и много, а эхо все равно есть. Или же это уже просто моя фантазия? Напряжены нервы. Т-модуль. Снова тихо и пусто. И снова на потолке ничего нет, никаких следов людей или монстров. Медленно иду вперед, сворачивая направо, дверь уходит в сторону, и я, перешагнул в порог, оказываясь в ОЦМ-модуле. Держа в руках игломет, обшариваю взглядом каждый угол, каждый квадратный метр потолка. Чисто. Я облегченно вздохнул. Кажется, станция все же заброшена. но «Почему?» «Впрочем, рано пока делать выводы. Сколько я осмотрел? Три модуля? А сколько их всего?» В любом меня может поджидать крайне неприятный сюрприз. Я подошел к терминалу и первым делом заблокировался двери во всех модулях, кроме тех, которые сам прошел. Хочу исключить неприятную встречу в случае, если нужно будет спешно отступать. «Ну вот, дело сделано». Все двери теперь заблокированы, и открыть их можно будет только вручную. Так, а это что такое? Чёрт подери. На станции кто-то установил камеры. Как? Впрочем, чего тут сложного? Камеры ведь есть и у шлемах. Почему бы не вытащить их оттуда и не расставить на станции? Или вообще даже и вытаскивать не надо а идеи шаблон есть в 3D-принтере моего отшельника. Иначе говоря, камер я и сам могу наштамповать в любых количествах, ресурсы были бы. Итак, я переключился в оболочку, отвечающую за контроль камер. Что тут у нас? Жилой модуль, грузовой модуль, промышленный. На всех изображениях были пустые помещения, без трупов, без монстров. Без следов борьбы. Переключаю следующей камеры. Лаборатория. Вот здесь уже что-то интересное. Все перевернуто, с полок сброшены пробирки и колбы. На полу все завалено осколками и всякого рода хламом. Что там произошло, интересно. Впрочем, что самое главное, снова никаких трупов. Переключаю камеру. О-па. По идее, эта камера установлена в К-модуле, в том самом культиваторе, где должны выращивать искусственное мясо. Да вот только камера не работает. Проверяю соединение с К-модулем, генератор. Ничего подозрительного. Так, агромодуль, пожалуй, самый интересный. Ого, кто бы раньше не обитал на этой станции, времени он зря не терял. Камера была частично закрыта чем-то, однако я смог разглядеть обильные заросли растений. Интересно, монстры жрут растения или нет? Если нет, тогда этот агромодуль точно подойдет ко мне на станцию, и, прямо скажем, это будет просто великолепно. Так и последняя камера, медицинский отсек, который находится рядом с ОЦМ. Никого. вот Только. В медотеке никого не было, однако в нем было, если можно так сказать, два дополнительных помещения, операционная и изолятор, или, скорее, комната для прохождения карантина. И что происходит там, я не видел через камеры. Зато там были окна, и в них можно было заглянуть без всякого риска. «Ну что же, пойдем и посмотрим». Я ведь собирался осматривать станцию. Но сначала кое-что проверим. Ади, появлялись другие корабли. Я не выключался с канала связи корабля, чтобы получить уведомление сразу же, как только сенсоры засекут кого-то или что-то, приближающееся к станции. Но все же решил перепроверить, затребовав данные. Нет, новых объектов не выявлено. Голос ИИ и ее сообщение успокоили меня. Ободрили. Напоследок, перед тем, как начать осмотр станции и медмодуля в частности, я полез проверять и узнавать, почему не работает система охлаждения. На это ушло минут 10-15. Итак, систему охлаждения отключили. Вручную. Запустить ее отсюда было попросту невозможно. И зачем это было делать? Но с этим можно разобраться чуть позже. Судя по показателям, время у меня пока есть. А раз так, осмотрим медмодуль. Все остальное я заблокировал, да и на камерах ничего опасного не увидел. Двери открылись, я вошел внутрь и в первую очередь направился к изолятору. Бронированные стекла приличных размеров позволяли увидеть все, что происходит внутри. Сейчас они были закрыты шторами из жалюзи. Я подошел ближе, нажал клавишу, открывая обзор. «Твою мать!» Я отшатнулся от отсека от неожиданности и испуга. Прямо напротив меня, повернувшись лицом к стеклу, на стуле сидел труп. Его пустой, мертвый взгляд, его неподвижные глаза глядели сквозь меня. Его рука, лежащая на столе, была покрыта кровью. Кровь же была на столе, причем собралась ее немалая лужа. Ее скопилось так много, что она капала на пол. Раньше капала, теперь уже успела засохнуть. В крови же на столе лежал скальпель, а на руке мертвеца я разглядел аккуратные ровные разрезы от кисти к внутренней части локтя. Бедолага покончил с собой. Но почему? Неужели не догадался вызвать корабль? И почему он здесь заперся? Я, несколько отойдя от неожиданности, стал замечать и другие детали. Видимые даже невооруженным взглядом, трупные пятна покрыли открытые участки кожи, сама кровь, успевшая собраться на столе и на полу, как уже говорил, Застыла, покрылась коркой. Сколько же дней прошло. Как давно он покончил с собой? Явно не меньше трех дней назад. Но все же, почему он это сделал? Заходить внутрь изолятора мне совершенно не хотелось. Представляю, какая там вонь стоит. И хотя я в Скафе, дело это не меняет. Если я решу забирать модули с этой станции и сейчас открою изолятор, вся станция провоняется в считанные минуты. Я наконец оторвался от созерцания трупа, на которой пялился все это время и соизволил смотреть весь изолятор через окно. Ага, вот и предсмертная записка. «Они должны сдохнуть», — вот что гласила надпись, сделанная на боковой стене. Похоже, покончивший с собой либо сошел с ума, либо... Либо здесь на станции есть кто-то еще, кого бедолага непременно хотел забрать с собой. И, похоже, все, что происходит сейчас со станцией — его рук дело. Напоследок, заглянув в операционную, я направился назад в ОЦМ-модуль. «Твою мать!» Температура внутри станции во всех отсеках скакнула уже до отметки 48 градусов, а в генераторном модуле и того больше. Похоже, я ошибся, времени у меня не так уж и много, и это самое время я сам себе сократил, перекрыл двери. А к тому же вентиляция работала со сбоями, несколько отсеков были перекрыты от всей остальной станции, Г и К модули. Похоже, их сломал самоубийца. Да что же там такого в этих модулях, что их попросту отсекли? И зачем это было делать? Не проще просто отсоединить их. Я попытался это сделать с пульта ОЦМ. Но нет. Нельзя так делать. Оказывается, мои права доступа станции не принимаются. Нет права доступа на выполнение подобной операции. Что за черт? Я ведь вроде как офицер экспедиции. Разве не должны мои логины и пароли приниматься везде, любой станции и модулем? Я попытался создать новый профиль для входа в систему. Ага, нельзя его создать. Кажется, теперь я понял, в чем дело. Покойничек замкнулся управление на себя, и теперь этот ОЦМ-модуль попросту хлам. Никто не сможет им воспользоваться, так как кроме идентификатора самоубийцы, система никакие другие принимать не хочет. Так, получается, мертвец перед тем, как вскрыть себе вены, подготовил взрыв станции. По-другому все это не объяснить. Но почему он отключил не все радиаторы? Тогда бы температура набралась намного быстрее. Уверен, к моему прибытию сюда станции бы уже не было как таковой. Смотрим еще раз. Радиаторы работают только в генераторной, К-модуле и лаборатории. Но понятно как раз там, где отключены камеры. Готов спорить на все что угодно, там и есть нечто такое, что хотел уничтожить найденный мной покойник. Внимание! Опасная а ситуация! Температура внутри г модуля достигла критической отметки. Я вздрогнул, когда механический голос это все выдал, а на экране передо мной тут же загорелась надпись. Провести аварийное охлаждение. Да, нет. Ну нет, я не готов просто так потерять эту станцию. Охладить. Внимание! Всему персоналу станции. Разблокировка всех отсеков. Срочно надеть скафандры. Рекомендуется открытие внешних дверей через шесть минут. Внимание! Всему! Вот ведь черт! Система решила спустить воздух из всех модулей. Не знаю, сможет она это сделать сама, или же на это потребуется разрешение человека. Но, как бы то ни было, сейчас для меня это не самое страшное. Самое страшное то, что все двери на станции разблокированы. Не знаю, есть ли что-то в той же генераторной ИК-модуле, но если есть, теперь оно может спокойно бродить по станции. Я похолодел от мысли, что за все это время, прошедшее с момента разблокировки дверей, тварь могла уже дойти до ОЦМ-модуля и перекрыть мне выход. Я бросился бежать, однако притормозил у коридора, аккуратно выглянул наружу. Никого. Я двинулся было к шлюзу, как вдруг... Щелк, щелк, щелк. Это еще что такое? Звук такой, будто бы кто-то медленно и размеренно бьет по металлу ключом или отверткой. Звук не громкий, не глухой, как от удара, а... Откуда он вообще? Я, шедший к шлюзам, резко развернулся. фонарь фонаре светил коридор слабо подмигивающий мне аварийными лампами. Щелк, щелк, щелк. Щелчки стали частыми и уже без всяких сомнений шли со стороны шлюзов. Я начал пятиться назад к ОЦМ-модулю. У меня уже созрел коварный план. Не могу выйти через шлюзы и хрен с ними. Отстыкую медотсек и так вырезу наружу. Проще говоря, проверну тот же финт, что в свое время устроила Нора с модулем ангаром. Едва я сделал пару шагов, пятясь назад, не сводя взгляда с коридора, как появился тот или, скорее, то, что и создавало те самые звуки. Свет моего фонаря позволил рассмотреть тварь во всех подробностях. Во-первых, ничего общего с человеком это уже не имело. Это было совершенно иное существо, и весь его вид говорил о том, что передо мной — хищник. Передвигалась тварь на четырех мощных лапах, двигалась она грациозно, плавно, напоминая земных кошек или, если уж говорить о размерах, львов или тигров. На ней не было шерсти, не было кожного покрова, вместо этого было что-то вроде белесой чешуи. На спине, в районе лопаток, если можно так сказать, были еще две конечности. Назвать их лапами было сложно, это просто конечности, туго обтянутые белесой чешуей, заканчивающиеся острыми шипами или лезвиями. Больше всего такие лапы похожи на те, что есть у богомолов. Но здесь, как мне кажется, лапы специально заточены для того, чтобы единым ударом убить противника. Ну или надежно зафиксировать его, подтащить к пасти. Тварь явно заметила меня, повернула голову и открыла пасть. «Ох ты ж, мать твою!» Ее щеки разошлись у разные стороны, явив мне здоровенную пасть, обравленную рядом мелких, но явно острых зубов. Щеки жвалы, находились в постоянном движении, подрагивали, открывались шире или наоборот. Тварь захлопывала свою пасть, чтобы затем, спустя мгновение, снова ее распахнуть. Пару секунд мы стояли, каждый на своем месте, а затем тварь сделала первый шаг в мою сторону.